Уинстон Черчилль не любил спокойные обстановки. Если жизнь не приносила ему приключений, он сам направлялся на их поиски. Так получилось и здесь. Вскоре после прибытия на фронт он принял участие в разведке, которую проводила на бронированном поезде одно из воинских подразделений. Бронепоезд углубился на занятую бурыми территорию, был обстрелян и несколько его платформ сошли с рельсов. паровозы и часть платформ оказались блокированными. Черчилль не был военнослужащим, но принял энергичные меры с целью вывести паровозы и уцелевшие платформы из-под огня, спасти раненых и доставить в безопасное место персонал бронепоезда. Покуда командовавший пехотой старый друг Черчилля Холдейн прикрывал бронепоезд огнем, Черчилль организовал Разблокирование путей и паровоз с целевшими платформами двинулся обратно. Однако отступление завершилось неудачно. Сначала Холдейн и его солдаты, а затем и Черчилль были взяты в плен. Уинстон оказался в чрезвычайно опасной ситуации. Дело в том, что будучи штатским лицом, он принимал участие в сражениях, и буры это видели. Следовательно, по законам военного времени он должен был немедленно предстать перед военно-полевым судом и через несколько минут мог быть расстрелян под грохот барабанов. Казалось, к этому делу и идет, когда после доставки партии военнопленных англичан в штаб Буров Черчиллю приказано было отойти в сторону от группы. Он потребовал своего освобождения, ссылаясь на то, что является корреспондентом. На самом Черчилль так же, как и Буры, хорошо понимал, что его участие в сражении зачеркивает все его аргументы. Однако вскоре Черчилля присоединили к общей группе военнопленных, и он вздохнул с облегчением. Один из командиров Буров заметил: «Мы не намерены отпустить тебя, старина, хотя ты и военный корреспондент. Мы не каждый день берем в плен сыновей лордов». В то же время буры не хотели расстрелом отпрыска знатной фамилии усилить гнев англичан и вызвать месть с их стороны. Пленные были доставлены в приторию и размещены в здании государственной образцовой школы. Настойчивые требования Черчилля освободить его как военного корреспондента результатов не давали, и он вместе с Холдейном и еще одним офицером начал готовить побег.